Резерв мне самому нужен. Здесь решается судьба сражения, а не в зеленых горах. Если к утру помощь не поступит, все наши усилия пойдут прахом. Придется редут и оставить и отступить, не скрывая досады, сказал Скобелев начальнику штаба. Ночью Михаил Дмитриевич никак не мог заснуть. Лежал на жесткой кошме, В голове бродили черные мысли. Набросив на плечи шинель, вышел из палатки. Неподалеку едва теплилось пламя костра. Вокруг лежали люди. Он подошел, сел на пенек, протянул к огню руки. Один из лежавших поднялся. Скобелев узнал ординарца Чеботарева. «Сейчас подкину дров, будет жарко». Чеботарев начал рубить поленье. Он бросил их в костер, языки пламени оживились, заиграли, дерево затрещало, выбрасывая снопы искр. Послышали шаги, и из тьмы, словно призрак, вышел солдат. Он брел, опираясь на винтовку, на голове, закрывая половину лица, белела окровавленная повязка. Издав стон, тяжко опустился у костра, потянулся к огню. «Ты откуда, солдат?» — спросил ее Михаил Дмитриевич. Но тот, казалось, не слышал. «Кажись, суздалиц, определил Чеботарев и придержал солдата за плечо. «Куда ж ты, братец, лежишь в огонь? Сгоришь ведь!» Солдат вдруг забился в судорогах, дровно застучали зубы, из горла вырвались невнятные звуки. Ему бы водки или спирта раз бы полегчало, посоветовал кто-то. Суздальцам, но не досталось, пророкотал голос. А Владимирцем что ли, легче? Всем пришлось тяжело. Аранин вдруг протянул руку, схватил за полу шинель которая была на плечах Скобелева, и потянул к себе. «Ты что это, братец?» — воскликнул Чебодарев. «Акстись, служивый!» Но тот, не выпуская полы, с трудом выговорил. «Дай шинелку! Дай умирай!» Генерал поднялся и, сбросив шинель с плеч, бережно укрыл ею солдат. «Ну, грейся, братом грейся!» И перевел взгляд на Чеботарева. Там в моей фляге есть спирт, принесите. Солдат выцедил жидкость, будто воду и затих, закутавшись в генеральскую шинель. Ночью владимирцам удалось втащить в ряду казанлык два орудия. Тоже сделали суздальцы под начальством подполковника Масцевого. Подогнали зарядные ящики со снарядами. Сахатинцы укрепили позиции, приспособив их для стрельбы в сторону плевны. Трудились всю ночь, а с утра из плевны ударили орудия. У редутов взметнулись взрывы, засвистели осколки. Появились цепи турецкой пехоты. По ним открыли огонь из ружей и орудий, но было поздно. Туркам удалось дворваться в траншею, завязался яростный рукопашный бой — «Стоять на смерть успел скомандовать майор Гарталов, следующий миг взлетев на турецких штыках. Отчаянно дрались и в другом рядуть. Заслышав стрельбу, Скобелев бросился к штабной палатке. Капитан Куропаткин был уже на ногах. «Капитан, шлите на ряду гонцов. Узнать обстановку, в случае угрозы отходить». Отходить немедленно, редуто возьмем потом, важно сохранить людей. Он сразу разгадал, что происходит у редутов. В этом помог ему опыт. Нужны помощи, резервы, но их не было. А на редутах творилось страшное. На укрепление накатывалась одна атакующая цепь за другой, и каждый раз защитникам удавалось отразить огнем атаки. Один из снарядов угодил в зарядные ящики, и весь запас снарядов взлетел в воздух. Три орудия разбиты, прислуга поражена. Много убитых, еще больше раненых. Но выбраться из редутов невозможно, потому что подступы к ним...